Две недели без него. Я ушла с головой в работу, сдавала проект за проектом, помогала девчонкам с их проектами и макетами, вечера проводила на кольце, постоянно перезванивалась с Никой и Ольгой. Маме звонила редко. Она чувствует, что со мной что-то происходит, а я не хочу ее расстраивать. Если начну рассказывать ей о Денисе, то сорвусь, а я не хочу скатываться в саможалости и истерику. Я держусь. Я запретила себе плакать. Запретила. Я выматываю себя до предела каждый день так, что стоит моей голове коснуться подушки, и я проваливаюсь в сон и просыпаюсь лишь, когда звонит будильник. И день начинается заново. Две недели. Я мысленно ставлю крестики на днях в календаре, отмеряя срок, когда же станет легче. Но легче не становится. Боль не проходит. Я просто учусь с